про Данилу и его друзей. Как Данила в школу поступал. В тот день мама забрала Данилу из детского сада рано, сразу после обеда. Данила обрадовался, конечно. Всех сейчас уложит спать, а он уже на свободе. Когда на улице апреля, солнышко сверкает не только сверху, но и снизу, и с каждой лужи спать днем совсем не хочется. Сели они в автобус и приехали в школу, в которой мама работает. Учительница Татьяна Федоровна стала разговаривать с Данилой и задавать ему всякие вопросы и задания. Например, из девяти вычесть два. А еще по картинкам угадать, какое время года там нарисовано. А еще назвать каких-нибудь диких и домашних животных. Это для Данила оказалось проще простого. А вот назвать 7 месяцев в году и прочитать в книжке слова быстро и правильно не получилось. Но Данилина мама... Не из-за этого расстроилась. Причем не только расстроилась, но и рассердилась очень страшно на Данилу. Потому что ей, маме, Данила говорил, что хочет идти в школу, а Татьяне Федоровне вдруг сказал, что не хочет. Получается, кого-то она обманул, или учительницу сейчас, или маму раньше. «А почему ты не хочешь идти в школу?» — спросила Татьяна Федоровна. «У школьников уроков много, а я играть люблю», — сказал Данила. Татьяна Федоровна задумалась на секундочку и спросила, кем Данила хочет быть, когда вырастет. Он ответил, машинистом в метро и машинистом далекого поезда. Чтобы водить поезда, надо выучиться на машиниста и получить специальный диплом, терпеливо стала объяснять Татьяна Федоровна. Без диплома на такую серьезную работу не возьмут. А чтобы тебе разрешили учиться, на машиниста надо сначала окончить школу. Теперь уже Данила... На секундочку задумался и сказал, а я накоплю денег и куплю диплом и покажу, и меня возьмут работать. Поезжу с другими машинистами, посмотрю, как управлять и всех делов. Послушала Татьяна Федоровна Данилу и посоветовала расстроенной маме подумать о том, вести его в школу в этом году или не вести. Тем более, что ему шесть лет пока. Может, разумнее его в детском садике еще год поддержать. Но если не хочет ребенок учиться, толку от учебы будет мало. «Да и сидеть на уроках такому непоседе будет трудно». «Непоседе» она назвала Данилу, потому что во время разговора он не на двух ногах стоял, как положено человеку, а как цапля на охоте. То на одной ноге, то на другой, и головой крутил во все стороны, а пальцы у него по столу бегали, словно это не стол, а пианино. По дороге домой мама сказала Даниле, что в поезде из 25 вагонов может уместиться тысяча человек, и все они могут попасть в аварию из-за машинистой недоучки» который даже название станции толком прочитать не умеет, не говоря уже о разных важных документах, например, по технике безопасности. Целый вечер мама думала, отдавать или не отдавать сыну учиться, и решила, что учительница права. Рано Даниле идти в школу. Пусть походит еще год в садик, подрастет, повзрослеет. Но Данил, оказывается, тоже весь вечер об этом думал. Когда мама стала укладывать его спать, он сказал что ему очень надо пойти в первый класс. Вы бы ему поверили? Нет. Но и мама тоже не поверила. Велела поскорее засыпать и напомнила сердито, ты сегодня в школе ни минуты постоять спокойно не мог, а ученик должен сидеть как следует не одну минуту, а по четыре часа каждый день. Но Данила стал уговаривать взять его еще разок в школу. Я тебе докажу, что я не шутки шучу. Вот возьми и увидишь, как я буду хорошо сидеть. Не хочу я в детском саду время жизни терять. Целых полчаса он уговаривал маму, даже немножко заплакал. Мама устала слушать его уговоры и согласилась. И не обманула Данилу. Утром вместо садика повела его к себе на работу, в школу. Но и Данила в этот день маму не обманул. Он прилежно просидел в школе целых пять уроков. Два урока у Елены Игоревны и три урока у Лидии Дмитриевны. Елена Игоревна даже в пример его поставила своим второклассникам. Можно было подумать, что вчерашние Данилы и сегодняшние это два совершенно разных Данилы. Лидия Дмитриевна сказала, что согласна взять его осенью в первый класс и взяла. Вот так Данила поступил в школу.